«Эпилог!» Спустя несколько минут. «А теперь объясни мне хоть что-нибудь!» Девушка сбросила мужские руки со своей талии. «Сядь!» — приказала строго указава Баламу на стул. «Что ты хочешь услышать?» Демон облизал кровь с рассеченной губы. «Все! Я хочу понимать, что происходит!» Сказала зло и тут же расхохоталась. «Могущественно великий ужасный принц преисподней!» Она склонилась к мужчине и потянула за растрепанный галстук. «Кажется, его подпалили!» «Возможно!» Демон смотрел из подловья Ксюша попыталась пригладить растрепанные волосы мужчины, но и тут потерпела неудачу. «Твоя гордость испытает удовольствие, если я скажу, что Астарот выглядел в сто раз хуже?» — спросила она. Демон ввалился в залу перед самым уходом пары, словно подбитый бомбардировщик. С грохотом ударился о пол, прокатился по глади камня, раскинув окровавленные руки. «Нет», — фыркнул принц. «Сними это с меня!» Ксюша повернулась спиной и присела перед Балаамом. «Да что ты делаешь?» « отскочила услышав треск ткани помогаю раздеться знаешь что указательный пальчик помахал перед носом демона это я имею право обижаться портить дорогие платья имею право дуться и разговаривать с тобой куцами фразами а не ты ясно ее на волчице безжалостно дернула за рукава приспуская наряд легкая ткань соскользнула по тонкой фигурке и упала к ступням ты пока подумай над ответами девушка поджала пухлые губы и вышла из спальни она вернулась через минуту, сжимая в ладони влажное полотенце что ты хочешь делать откинься». Ксюша легко толкнула демона, заставляя упереться в спинку стула. «Раны, затянулись». Аккуратно приложила полотенце к мужскому лицу, стирая кровь. «Что произошло? Что нашло насторота? Почему он называл меня какой-то королевой?» «Белый королевой», — поправил Балаам. «Да, белый», — девушка с усилием потерла темный потек над бровью. «Он увидел в тебе королеву преисподней». «Что?» — Ксюша выпрямилась. «Существует предсказание, что на трон преисподней белая королева Она возвысит своего избранного, откроет ему знания, которые помогут ее избраннику, высшему демону, удержать власть до скончания времен. Ничего более глупого я не слышала. Никто не может удерживать власть вечно в своих руках. Всегда найдется сильнее, хитрее, подлее. Стой! Волчица взмахнула рукой с зажатым полотенцем в ней. Это я должна взойти на трон? Ксюша расхохоталась громко и заразительно. А точно не в себе. Она покрутила пальчиком у виска и вновь скрылась в ванной. «Нет, мой зверь имеет белый окрас, и у меня светлые волосы, но чтобы так выбирать себе королеву?» доносилась из соседней комнаты вместе с короткими смешками. «Теперь хотя бы понятно, почему Астарот так настойчиво преследует меня. Хочет править, так? Любой демон хочет власти». Балам продолжал послушно сидеть на стуле, ожидая возвращения ее на волчице. «Даже ты?» «Да». Девушка остановилась в паре шагов от демона. «Только не говори, что и ты увидел во мне белую королеву. Или это так? Почему ты молчишь?» в уголках ее глаз собиралась влага. — Балаам! Балаам! — повторила требовательно. — Нет! — выкрикнул принц. — Если ты думаешь, что я оберегал тебя еще до твоего рождения, почти двадцать лет после него, лишь из-за куска камня в центре зала, то ты крупно ошибаешься, моя госпожа. Он сдернул, душивший его галстук, и, не заботясь о сохранности сорочки, силы потянул за ворот. — Астарот успел это тебе сказать? — выплюнул зло. — Неудивительно. — Не прямо, но намекнул. — Ксюша не чувствовала лжи в словах своей пары, но тонкие нити чужой боли медленно оплетали ее сердце. «Чертов идиот!» «Асмодей?» — спросила волчица и пожалела о своем вопросе. «Асмодей, я видел ваш танец, Ксения!» — слишком спокойно произнес балам На вас смотрели все присутствующие. Ревность, что кукотала в душе демона, сейчас испепеляла не только его, но и юную волчицу. Девушка приблизилась и принялась стирать розоватые разводы с лица и шеи мужчины. Было бы странно, если бы подданные не смотрели на своего короля. Я ведь не могла ему отказать. Слова вышли не совсем уверенно. «Не могла», — согласился принц, прикрывая глаза, отдаваясь приятным ощущениям. «Так из-за этого ты злишься? Из-за танца?» «Нет», — красивые губы демона скривились. «Я поймал себя на мысли, что рядом с ним ты не смотрелась чужой или недостойной, и это заметил не только я. Очевидно, что ты заразился глупостью атостарота». От Девушка отбросила тряпицу и взяла мужское лицо в свои руки. «Сегодня все говорят несусветную чушь». «Я очень на это надеюсь». «У тебя нет повода для волнений, принц преисподней!» Ксюша скользнула на мужские колени. но «Ну почему ты так привлекателен?» Поёрзала, удобно усаживаясь. «Я хотела устроить тебе настоящую головомойку, с криками, обвинениями, возможно, даже разбила что-нибудь», сморщив носик, признаваясь в своих желаниях. «Ещё не поздно», — ответил демон, прижимая девушку к себе. «Поздно, я передумала», — произнесла быстро и впилась в мужские губы. «Но не смей от меня скрывать что-либо» разорвала поцелуй. «Обещаю». «Даже глупые традиции?» — уточнила волчица, уворачиваясь от настырных мужских губ. «Даже традиции», — ответил Балам раздраженно. «Я не сделаю тебе больно ни сейчас, ни в будущем. Я не готов потерять тебя и, аф, наше дитя. Я не готов потерять твое доверие. Я не смогу вынести твою боль, и любой, кто встанет на моем пути, пожалеет об этом, будь то простой бес или сам король».